Глава 1 Пораженная молнией Лира Тело пронизывало до самых костей. Казалось, множество игл впивались в плоть заставляя бороться за сознание. Воздух стремился покинуть легкие, несмотря на мои тщетные попытки вздохнуть. Я не могла ничего разглядеть, ничего понять, лишь осознавала, что барахтуясь в безумном потоке, вода била со всех сторон. Мне едва удавалось удержаться на поверхности. Удар волны с одной стороны на мгновение оглушил, утягивая на дно. «Нет, я не готова умирать!» — пронеслась пугающая мысль. «Только не это!» Гриб была изо всех сил, чувствуя, как ноги начинают коченеть. Собственно, как и пальцы рук. Куда я попала? Как оказалась в воде? Вопросов было слишком много, но не уверена, что когда-нибудь получу на них ответы. Хотя... Сейчас это все было совсем неважно. Главное выбраться, главное не сдаваться». Сознание поглощало паника, а тело все сильнее окутывало льдом. Мне удалось вынырнуть, но тут же новая волна накрылась головой. В рот попала соленая вода, которую я тут же проглотила. Горло пекло, легкие резало, в глазах все сильнее темнело, я не справлялась с бурным потоком. беспомощно барахталась, словно насекомое, попавшее в лужу. Когда казалось, что бороться со стихией уже не могу, а ноги оттяжелели настолько, что совсем перестали двигаться, сознание разрезал голос. «Даже Ассуру нужна душа!» Эти слова я уже слышала. «Ты вас, и вас, Узур и Гебо!» Окоченевших ног коснулось нечто, и я в испуге вновь замотала ими, выныривая из-под воды и теряясь в ужасе. Вокруг огромными кольцами поднималось змеиное тело. Оно было покрытое синей-черной чешуей, и даже во мраке ночной бури сверкало голубыми всполохами. Казалось, существо настолько огромное, что легко проглотит поезд. В воздухе повис безумный крик. Судя по всему, он принадлежал мне, так как в следующее мгновение горло вновь обожгла солёная вода. Паника, безумие. Ещё никогда я не была в таком ужасе. «Это сон, Лира, просто сон», — убеждала себя. «Проснись». Ничего не помогало. Мне оставалось лишь пытаться выжить. Плыла сама, не зная куда, то выныривая, то вновь уходя под воду, в то время как жуткое существо кружило вокруг меня, словно хищник, вокруг жертвы. Куда ни посмотри, везде были эти ужасающие сини-черные кольца, скользящие между волнами. Брызги, холод, ледяные иглы под кожей. Мне не выбраться. Силы окончательно покинули, несмотря на безумный страх. Глаза закрывались, а ледяные губы дрожали. Тело онемело, становясь слишком тяжелым, и меня потянуло на дно. Прежде чем голова скрылась под водой, слух уловил дикий рёв, за которым словно в торе ему последовал раскат грома. Небо пронзили яркие вспышки молний. А может, мне просто показалось... «Духи неспокойны! На восьмой день, Йоля, не оставайся одна!» — снова зазвучал голос гадалки. «Ты выбрала свою судьбу! Миры сошлись!» Мгновение чья-то грубая рука обернулась под грудью, и меня резко выдернули из ледяного плена. Мокрое тело тут же обдало промозглым ветром. Но так ли это важно? Я едва понимала, что происходит, жадно хватая ртом воздух. Пыталась вздохнуть, но из-за холода по телу пробегали болезненные судороги. Волны со всех сторон били небольшую парусную лодочку, в то время как мужчина крепко держал меня, не позволяя опять погрузиться в ледяную пучину. Сейчас, более уже не барахтаясь в воде, картина открылась еще более жуткая. Огромные кольца змееподобного существа были повсюду. «Держись крепко, женщина! Второй раз вылавливать не буду!» Раздался суровый голос, и меня швырнули на дно деревянной лодки. Было страшно, безумно страшно. Находясь на грани паники, я вцепилась в металлический крюк, торчащий в борту, дрожа от холода и ужаса. Новый раскат грома заставил меня взвизгнуть и вжать голову в плечи. В был лишь один мужчина. Прикинув огромную секиру из одной руки в другую, он потянул за веревку, отчего паруса поменяли свое положение. Все действия здоровяка были отлажены. Казалось, змей, по сравнению с которым наша маленькая суденышка напоминала блюдца, его совершенно не пугал. «Давай, тварь!» — зарычал мужчина. «Подними голову!» Стоило ему заговорить, как вновь раздался раскат грома, а небо озарило молнией. Еще больше сжавшись, подняла глаза, замирая от шока. Огромных размеров брюнет замахнулся своей секирой, поднимая ее над головой, и в эту же секунду молния разверзла тучи, обрушившись на него. Острый конец небесного огня попал в наконечник стального топора. С моих губ сорвался мучительный всхлип, Такое невозможно пережить. Единственный, кто мог меня спасти, стал жертвой стихии. Но не тут-то было. От разряда молнии незнакомец даже не пошатнулся. Резкий взмах руки, и он направил молнию в воду. Слух резанул болезненный, оглушительный рев, и из-под воды показалась пугающая огромная морда морского змея. «Вылез червь болотный!» — довольно засмеялся мой спаситель, будто наслаждаясь происходящим. Он искренне веселился, пока я пребывала на грани обморока. Ресче потянув за одну из веревок, мужчина обмотал ее вокруг локтя и запрыгнул на борт ладьи, крепче перехватывая свое оружие. Я не сразу поняла, что творил этот псих, но когда смысл до меня дошел, я едва не распрощалась с рассудком. Он вел нас прямиком к зубастой пасти вынырнувшего змея. «Нет, стой! Больной! Ты нас сейчас убьешь!» — возвизгнула я, хватаясь за крюк до побелевших костяшек. Сейчас холод уже так не пугал, я его почти не чувствовала, находясь в ужасе от действий чокнутого незнакомца. «Прекрати орать, женщина! Отвлекаешь!» — рыкнул брюнет, вновь сосредоточившись на своем чешуйчатом враге. «Закуской которого мы вот-вот станем». Мужчина ловко управлял ладьёй, скользящей по волнам, созданным извивающимся телом пугающего существа. Резко перехватив ещё три верёвки, он резко дёрнул их, потянул и ударил по каким-то выступам в полу ладьи. Мгновение хлипкое судёнышка набрала скорость, а спустя мгновение проскочило под одним из чешуйчатых колец. В какафоне рёва существа и бушующих волн я уже почти ничего не слышала, ничего не понимала. Лишь осознала, что стоило нам проплыть под мощным телом твари, как оно опустилось в воду. Если бы мы не успели, то уже бы кормили рыб на самом дне бушующего моря. «Давай сейчас!» — вновь рыкнул здоровяк, спешно привязывая веревки к крюкам, торчащим из борта. Змей извивался все сильнее, подняв голову и сосредоточив внимание на лодке. «Да он нас проглотит в один присест!» — промелькнула пугающая мысль. Но я старалась не думать об этом, ибо страхов и так хватало. — Ляг на дно, — потребовал безумец, — и не поднимай головы. Не стала спорить. В данный момент в аду были только мы, и из нас двоих лишь он, казалось, знает, что делает. Во всяком случае об этом говорила уверенность, звучащая в грубом мужском голосе. Быстро стекла на самое дно, продолжая держаться все за тот же крюк. мгновение резкий бросок морского змея я увидела лишь острые зубы и ощутила смердящий запах мертвечины идущий из его рта желудок сжался в судороге и я лишь чудом удержала скудный ужин в себе огромная пасть нависла над лодкой все происходило будто в замедленной съемке хотя прошло всего несколько секунд она неумолимо приближалась а мое сознание стало стремительно уплывать может так было даже лучше Я не хотела такой участи. Никому бы не пожелала подобной смерти. Секунда. Над головой вновь загремел гром, и разразилась молния, озаряющая сумрак ночи. «Попался!» — довольно усмехнулся безумец, вновь поднимая свою секиру. Барабанные перепонки задрожали от его почти звериного рева, и тут существо взвыло, болезненно извиваясь. Меня ослепило новой яркой вспышкой, которая, казалось, мерцала над нами. Пытаясь проморгаться, крепче цеплялась за спасительный крюк, боясь даже пискнуть Лодка металась из стороны в сторону, и без того сильные волны усиливались от беспокойства змея, а спустя мгновение все стихло. Моргнув, еще раз осмотрелась, наблюдая успокаивающуюся воду и неподвижное тело морского существа, медленно скрывающегося в темной ледяной пучине. В этот момент стало оглушительно тихо. ни грома, ни молнии, ни дуновения ветерка. Найдя взглядом мужчину, только сейчас осознала, что видела его прежде, в своем сне, уму непостижимо. С почти мальчишеским восторгом и самодовольной усмешкой он смотрел на поверженное существо, лишь чудом не забравшее нашей жизни.